На второй день после «большой пьянки», как случившееся уже открыто называли обитатели резвого, жизнь пришла в норму. Самое главное, были устранены разброд и шатания. Люди занялись делом, благо их на новом судне хватало. Матросы такелажем и парусами, абордажники, тренировками, артиллеристы пушками. С Вертиком, главным канониром, брат удачи провел отдельную беседу, предупредив, чтобы досконально проверил все орудия, которые вполне могли быть неисправны из-за долгого нахождения судна во льдах. Чтобы все неисправности были по возможности устранены, а вверенные ему люди обучены, Вертик попытался возразить, мол, кому им в этой части Скары придется противостоять, однако капитан остался непреклонен, чувствовал, что придется. Ближе к сумеркам Миг поднялся на полуют, чтобы посмотреть горизонт в подзорную трубу. Днем на юге виднелись черные тучи, и брат удачи совершенно не желал попасть на непроверенном судне в бурю. Он, как и любой свободный моряк, предпочитал вначале узнать корабль, прочувствовать его движение, выявить сильные и слабые стороны, а уже после попадать в разные неприятные ситуации. Примечание. Свободные моряки – самоназвание пиратов. Конечно, далеко не все и всегда идет так, как задумано. Часто жизнь подкидывает ситуации, к которым люди совершенно не готовы. Однако в этот раз, похоже, пронесло. Миг острым взглядом окинул горизонт. Ни тучки. Резвый шел под всеми парусами, да с попутным ветром. Помощь способного не требовалась. Скрипел такелаж, слышались голоса матросов. Кайра на полубаке отчитывала Юнгу за неверно завязанный узел на бушприте. Ее звонкий голос далеко разлетался. Запах большой воды опьянял. Впрочем, настоящего моряка он опьяняет всегда. К нему невозможно привыкнуть, ведь это запах первозданной силы, запах счастья, запах свободы. Брат удачи разложил подзорную трубу, приложил к правому глазу. Осмотрел горизонт, не намека на грозовые облака. И вообще на какие-либо облака. Лишь на юго-востоке имелась крохотная группка пёристых барашков. Шторм обошел беглецов из прошлого мира стороной. На северо-востоке Мик увидел что-то странное над водой. Присмотрелся и понял, что на глаза попалась спина животного. Вероятнее всего, кита. Тут же получил подтверждение. Из воды ударил фонтан. Мик сложил подзорную трубу, сунул за широкий коричневый пояс. Медленно и задумчиво спустился с полуюта. На шканцах трое матросов драили палубу. Один из них пытался избавиться от горелого пятна, оставшегося от предыдущих хозяев. Все трое о чем-то болтали. Капитан бы прошел мимо и не заметил их, если бы в уши не бросилась фраза. «Нехороший корабль. Тут что-то плохое творится». Миг замер, сделал вид, что осматривает одну из пушек, сам же прислушивался к каждому слову. «Конечно, нехороший. Ты же слышал, что за тварь здесь обитала. Может, она и мертва, наверняка мертва, а только после нее осталось что-то ужасное». «Ко мне в гамак ночью запрыгнул кот», неожиданно сказал матрос, избавлявшийся от горелого пятна. «Кот?» — в один голос переспросили два других матроса. Затем один из них добавил. «Откуда здесь кот?» «На разрушителе не было никаких котов, только за эти треклятые. А здесь, на корабле из-за льдов...» «Да еще в соседстве с той тварью!» Примечание. Пупырчатый ухогрыз. Грызун с пятнистого архипелага. Самые большие особи редко достигают размеров крыс. Кожа покрыта маленькими волдырями. У некоторых особей изредка растет жидкая шорстка. всеядная, как и крысы. Название получили за то, что отгрызают у трупов мочки ушей. Могут даже отгрызть у пьяного или парализованного человека. «Да, кот!» – мрачно подтвердил рассказчик. «Я от этого проснулся. В темноте, конечно, ничего не видел. Вы же знаете, мой гамак далеко от фонаря, зато отлично чувствовал». «Как ты понял, что это кот?» — спросил один из матросов, бросив работу и поднявшись на колени. «Он покрутился вокруг себя, а потом лег. Тепло ногам стало, я почувствовал его шерсть. У меня дома на Пунпуре остался кот. Он также всегда забирался ко мне в ноги, устраивался там». Я даже вначале подумал, что мне все снится, что я снова в Астлейде. Примечание. Астлейд мелкое государство в Северном море. Находится на четвертом архипелаге, известном тем, что изначально он состоял из четырех островов, но сто лет назад один из островов неожиданно ушел под воду. Что не было никакого нападения проклятого архипелага с его треклятыми некромантами. Примечание. Проклятый архипелаг считается родиной некромантии, открыт 70 лет назад. По легендам, если закопать мертвеца в землю одного из островов, то он поднимется в ту же ночь. Некромантия позволяет поднимать мертвецов и управлять ими. Овладеть ей могут лишь достаточно сильные маги, пережившие клиническую смерть, то есть побывавшие на той стороне жизни. Запрещена в развитых государствах. Что мне все эти приключения просто приснились, Однако потом я услышал чей-то храп, услышал скрип досок, а потом услышал или почувствовал, как этот кот замурчал. К этому моменту уже все трое прекратили работать, да и Мик невольно перестал притворяться, что изучает орудие. С полубака больше не доносился голос Кайры. Над судном повисла странная тишина, словно абсолютно все пассажиры слушали рассказ матроса. Хотя этого по понятным причинам быть не могло. Шумел ветер в парусах. — скрипел такелаж. И вновь в один голос спросили двое моряков-слушателей. — Что ты сделал? — добавил один из них. — Лежал не жив, ни мертв, — признался рассказчик. Ощущал дыхание кота, как раздаются его бока. Слушал или ощущал мурчание. Даже не знаю, сколько времени прошло, по ощущениям так очень много. Дико хотелось повернуться, перевернуться, но... Не договорил он, опасаясь признаваться, что попросту боялся. А потом кот вновь заворочился. Попытался улечиться по-другому, но у него не получилось устроиться. Сколько я не пытался его рассмотреть, ничего не видел. Мурчать он прекратил, а потом и вовсе зарычал. Тихо, утробно. Я не успел ничего сделать, как он соскочил. Я долго лежал, прислушивался, но больше ничего не увидел и не услышал, а потом уснул. Утром первым делом отправил детей поискать кота. Они взяли своих друзей и те обшарили все палубы, облазили все, куда смогли залезть. Никакого кота не нашли. На шкафуте возле шлюпок заспорили две женщины. Размахивая руками они что-то друг другу доказывали. Мик увидел, что к ним с грозным видом направлялась жена. На грот-мачту по вантам начали лихо взбираться двое матросов. Основавших по кораблю мальчишках брат удачи слышал не только от жены, но и от байтероса и фихоса, которого они вовсе едва не столкнули случайно за борт. Ребятня даже правду говорила, якобы искали кота, только никто из офицеров их слова не воспринял всерьез. Подумал, что играют в сыщиков. Какого еще кота они могут искать? Откуда коту взяться посреди безбрежной водной глади? Теперь стало понятно, что это была не игра. Они, правда, искали кота. «Ко мне кот тоже запрыгивал», — неожиданно признался один из матросов, до того внимательно слушавший рассказчика. «В первую ночь после большой пьянки я только сестре об этом рассказывал, но она лишь посмеялась, сказала, что у меня белая горячка и...» «Да у вас обоих, похоже, белая горячка», — с усмешкой перебил его третий матрос. «Какой еще кот? Откуда ему здесь взяться?» «Кошек на корабли не берут уже лет 200 как? Или вы типа не знали, что они вестники беды?» Примечание. Вестниками беды кошек начали считать приблизительно 200 лет назад, когда четыре новых судна, чьи названия уже не сохранились и в каждом трактире назывались разные, впервые, выйдя в море, практически одновременно попали в ужасные ситуации. Одно сгорело, едва выйдя из бухты, второе напоролось на рифы и утонуло. На третьем взорвалась крюит-камера, четвертое пропало без вести. По случайному стечению обстоятельств котов на эти корабли взяли тех, которые уже переживали кораблекрушение. Неведомо почему, но в гибели кораблей обвинили как раз кошек. Одновременно с этим школа магии соединенных земель изобрела эффективное заклинание против корабельных крыс. До этих событий кошки были практически обязательными членами команды. Двое других матросов выразительно посмотрели на товарища. В следующий миг его лицо начало меняться. Он понял, что произнес. Призрачный кот мог означать лишь одно. Приближающуюся беду. Со шкафута уже доносились громкие женские крики. Все женщины, включая Кайру, активно жестикулировали, ругались. Мик услышал все, что нужно, поэтому поспешил вмешаться в конфликт, пока он не перерос в нечто большее. Как известно, женщина, которая может построить семью со свободным моряком, вряд ли отличается от него нравом. Соответственно, до драки с выдиранием волос уже недолго осталось. На шкафуте начали собираться зеваки, предчувствуя хорошее развлечение. Не стоило трудов догадаться, что слухи о коте, который запрыгивает в гамаки, быстро расползутся по бигиту. Если учитывать прошлое корабля, то они приобретут еще большую силу, при неудачном стечении обстоятельств – разрушительную. Направляясь на шкафут, Миг невольно тронул медальон на шее. Призрак с металлического судна прошлых эпох предупреждал, что на корабле начнет происходить нехорошее. «Кажется, началось», – подумал брат удачи.